Второе. Собака практическая. На мой взгляд, вопрос о домашних животных, которых держали в круассе, совершенно не изучен. Они мельком появляются в свидетельствах, иногда с именем, иногда без. Мы редко узнаем, когда или как они там оказались, когда и как умерли. Давайте составим подборку. В 1840 году сестра Гюстава, Каролина, Владеет козой по имени Суви. В 1840 году в семье живет черный Ньюфаундленд, сука, по имени Нео. Возможно, это имя повлияло на воспоминания Дюкана о Ньюфаундленде госпожи Шлезингер. В 1853 году Гюстав ужинает в круассе в одиночестве, не считая неназванной по имени собаки. В 1854 году Гюстав ужинает с собакой по имени Дакно, возможно, с той же самой, что годом раньше. В 1856-1857 годах у его племянницы Каролины живет ручной кролик. В 1856 году он демонстрирует на собственной лужайке чучело крокодила, привезенное с Востока. Животное впервые за 3000 лет нежится на солнце. В 1858 году в огороде поселяется дикий кролик. Гюстав не позволяет его застрелить. В 1866 году Гюстав ужинает в компании аквариумных рыбок. В 1867 году собака, имя и порода неизвестны, травится приманкой, предназначенной для крысы. В 1872 году Гюстав приобретает Жюлио, Борзую. Примечание. Если список созданий, по отношению к которым Гюстав выступал в качестве хозяина, должен быть полным, мы обязаны отметить, что в октябре 1842 года он страдал от нашествия лобковых вшей. Из всех перечисленных питомцев надежные сведения у нас есть только про Жюлио. В апреле 1872 года умерла госпожа Флобер. Гюстав остался один в большом доме, трапезничая за широким столом, тет-а-тет -тет с самим собой, наедине с самим собой. В сентябре его друг Эдмон Лапорт предложил ему взять борзую. Флобер колебался, опасаясь бешенства, но в конце концов согласился. Он назвал собаку Жюлио. честь Джульетт Герберт, если вам угодно, и быстро к ней привязался. К концу месяца он писал племяннице, что его единственная отрада через 36 лет после нежности с Ньюфаундлендом госпожи Шлезингер обнимать Монпуршен. Примечание. Мою бедную собаку, по-французски. Конец примечания. Его спокойствие и красота вызывают зависть. Барзая стал его последним компаньоном в круассе. Странная парочка, тучный, малоподвижный литератор и поджарый гончий пес. Личная жизнь Жюлио стала проникать в переписку Флобера. Он объявил, что пес вступил в марганатическую связь с юной особой по соседству. Хозяин и питомец даже болели одновременно. Весной 1879 года Флобер страдал от ревматизма и отекшей ноги, а Жюлио от неназванной собачьей болезни. «Он точно как человек», — писал Гюстав. «У него есть мелкие жесты удивительной человечности. Они оба поправились и протянули вместе до конца года». Зима с 1879 года... На 1880-й оказалась на редкость студеной. Экономка Флобер сделала для Жюлио пальто из старых штанов. Зиму они перезимовали. Флобер умер весной. Что случилось с собакой, неизвестно. Третье. Собака фигуральная. У госпожи Бавари была собака, подаренная ей лесником, которого... Ее муж вылечил от воспаления легких. Это «un petit levret d'Italie» – «маленькая сучка итальянской борзой». Набоков, не жалующий никого из переводчиков Лобера, передает это как «wippet» – примечание. «Wippet» – «маленькая английская борзая», «меньше грейхаунда, но больше левретки». Конец примечания. Прав он или нет, с зоологической точки зрения, но половую принадлежность животного он, безусловно, теряет, а мне это кажется небезразличным. Собака это приобретает мимолетную значимость в качестве не то чтобы символа и не вполне метафоры. Назовем это фигурой речи. Эмма заводит борзую, когда они с Шарлем еще живут в Тосте. Это время ранних всполохов неудовлетворенности в ее душе. Время скуки и недовольства, но пока что не падение. Она берет свою борзую на прогулке и животное тактично и кратко на пол абзаца или около того становится чем-то большим, чем просто собака. Мысли Эммы сначала были беспредметны, цеплялись за случайное, подобно ее борзой, которая бегала кругами по полю, тявкала вслед желтым бабочкам. Гонялась за землеройками или покусывала маки по краю пшеничного поля. Потом думы понемногу прояснялись, и, сидя на земле, Эмма повторяла, тихонько вороша траву зонтиком, «Боже мой, зачем я вышла замуж?»